Глава 15. Я осталась сиротливо стоять во дворе, смотря вслед отъезжающей Ауди лучшего друга. Он посигналил мне и высунув руку в открытое окно, помахал. Улыбнулась, махнув в ответ, и достала мобильный, чтобы позвонить Маше. Привет, подруга, пропела жизнерадостно. У нас завтра костюмированная вечеринка по случаю перевоспитания мажора планируется. Ты с нами? Естественно, деловито согласилась Маня. Как дела? И я принялась рассказывать. От подруги у меня секретов никогда не было, поэтому говорила все как есть. Аня, завязывайся с давыдовым, очень прошу, взмолилась Маша. Придумай что-нибудь и возвращайся домой. Сергею скажи на крайний случай, хочешь, мой Костя с ним поговорит. Не хочу, буркнула я. Я сама все решу только не затягивай. Оглянуться не успеешь, как влюбишься. И что потом? Мало тебе Артура было. Марья давила на больную мозоль, а я скрипела зубами от досады. Головой понимала, что она права, но как быть, если мне нестерпимо хотелось снова побыть с Захаром наедине. А в его присутствии мозг превращался в вязкую субстанцию, отрезая возможность нормально соображать. Аня, я люблю тебя и не хочу видеть твои страдания, продолжала Марья. «Все в порядке, выдавила я. Расскажи, как у тебя дела? Нормально. Наш ежик получил золотую звездочку», – сообщила Марья. Это хорошо? Да, учитывая с каким трудом он нам достался, рассмеялась подруга. Но я бы предпочла получить неуд, чтобы ты не встретилась с добыдовым. Теперь уже ничего не попишешь». Философски пожала я плечами. Мне пора. Завтра утром Роман за тобой заедет. Пообещала я и простилась с подругой. Вернулась домой к Серёне, вспоминая, что я должна была что-то сделать, но из головы не шёл мажор. Может, папочка его всё же закодировал добровольно-принудительно. Вот он и являет чудеса трезвости. Интуиция подсказывала, что всё не так просто, как кажется, и Макар ещё себя покажет. Однако, как ни старалась, даже отдаленно не могла представить, что он задумал, потому что слишком просто все вышло. А ведь Хамила я от души, и с размахом, и откровенно говоря, на его месте сама бы себя выгнала и Тумаков бы сверху надавала. А потом решила, что проблемы нужно решать по мере их поступления, а не забивать себе голову тем, что еще не случилось. Спокойно выдохнула и решила выпить чашку кофе потому что глаза слипались. Насыпала в миску Киллера сухой корм. Тут в дверь аккуратно постучали, и только в этот момент я вспомнила, что Захар обещал заехать на ужин. Да, про который я благополучно забыла. Может, предварится, что меня нет дома? Но решив, что это слишком уж по-детски, я распахнула входную дверь и впустила Давыдова в сирёнино жилище. Захар молча сделал шаг, становясь слишком близко и посмотрел мне в лицо. По затылку побежали мурашки, скручиваясь в спираль на позвоночнике и ударяя вниз живота горячей волной. И я снова растерялась, не зная, как себя вести. С любым другим парнем, которому не испытывала подобных эмоций, легко нашла бы что сказать. Но в присутствии Захара язык словно прилипал к небу, а в голове А розовый туман с вальсирующими тампони. Захар сглотнул, вглядываясь мне в глаза. В глубине его зрачков зажегся триумф, и он стал медленно наклоняться, одновременно обвивая рукой мою талию. Я завороженно следила за его действиями. Всё тело вытянулось в струну. Я облизала пересохшие губы и почти потянулась ему навстречу, когда соседская дверь громко хлопнула. Оба вздрогнули. Мир перестал вращаться, а реальность больно ударила по голове. Мы синхронно отступили друг от друга. Давыдов страдальчески скривился, вздохнул и прикрыл глаза. Потом молча прошел в кухню и оглядел пространство. "Подай пакет", резко произнес он, запустив пятерню в волосы. "Кран будем чинить, я так понимаю, ужин мне не светит". "Мне было некогда", буркнула я. "Чем ты занималась?" Нарочито расслабленно поинтересовался Давыдов. Я решила оставить его вопрос без ответа и принесла ему пакет с починочным инвентарем. Захар забрал пакет, достал из него тонкий шланг, назначение которого было для меня загадкой, и ушёл на балкон. Вышел оттуда уже с ящиком внушительных размеров, в котором Серёня хранил инструменты. Поставил его на пол и одним резким движением стянул футболку Небрежно бросил ее на табурет. Зачем он это сделал? Я гулко сглотнул и рассматривая рельефные мышцы, которые перекатывались по широкой спине в такт движеням. Захар подвинул в сторону миску киллера, открыл кухонный шкаф и принялся что-то деловито рассматривать. А я глазела на него. Давыдов сел на корточки, от чего края джинсов сползли ниже, открывая моему взору две ямочки на пояснице и край резинки боксеров. Аня, подай разводной ключ, попросил Захар, протягивая руку. Я замотала головой, выгоняя розовый туман и спора, открыла ящик. Наугад достала агрегат, который оказался довольно тяжелым, и вложила в ладонь Давыдова. Это газовый, а мне нужен разводной, возмутился Захар так, словно я каждый день кому-то подаю инструменты. Мне же казалось, что он говорит на другом, непонятном большинству девочек языке. Давыдов вернул мне железку, сам порылся в ящике и достал другую. А я так и застыла, снова засмотревшись на его голый торс. Краем глаза увидела, как в кухню вальяжно внес свою персону киллер. Недовольно осмотрел место своего пропитания, которое временно занял Захар, и задиристо зашевелил усами. Киллер не терпел вторжений на своей территории, поэтому приготовился к бою, нацелившись на оголенную спину Давыдова. согнул огнём передней лапки и грозно зашипел. "А ну прекрати", приказала ему громче, чем следовало. Захар дернулся, разворачиваясь ко мне. Из моей ладони выскользнул тяжелый газовый ключ и повинуясь закону мирового свинства, опустился прямо на ногу Давыдова. Он резко вдохнул, а на выдохе выругался, так красиво объединив в одном предложении долбанного кота, чёртов кран и свою судьбу в целом, что я заслушалась, и ведь не повторился ни разу. Киллер тоже впечатлился и прижав уши к голове, попятился задом, не делая больше попыток нападения. Аня, твою мать! продолжал бушевать Захар. Я тебя от киллера спасала, попыталась оправдаться я. Давыдов несколько раз глубоко вдохнул, застонал и рявкнул: "Сядь на табурет и не шевелись". Я плюхнулась на сиденье, а на колени мне Захар приземлил притихшего киллера. Катастрофы. "Прости, пожалуйста", пропищала я, машинально поглаживая кота. Давыдов потер ушибленную конечность, обжег меня взглядом и нервно продолжил чинить злосчастный кран резкими рваными движениями выдернул поврежденную деталь из под раковины и откинул в сторону. Я хотела предложить приложить к травме что-нибудь холодное, курицу, к примеру, но вспомнила, что курица должна была быть не замороженной, а приготовленная, и пристыженно замолчала, виновато кусая губы. В этот момент входная дверь открылась и вошел Серёня. Дядюшка выглядел уставшим и измотанным. Бросил ключи на комод и удивленно возрился на меня. Перевел взгляд на Киллера, снова на меня и быстро прошел в кухню. Кот напрягся. Сообразил, что ему по статусу не положено сидеть на женских коленях, подставляя под ласку поочередно то одно ухо, то другое, спрыгнул, мяукнул и утопал в гостиную. Что у вас происходит? полюбопытствовал дядюшка, глядя на Захара. И тебе привет. У тебя гибкая подводка потекла, раздраженно сообщил ему Давыдов, продолжая ковыряться под раковиной. Давай помогу. Ань, есть что пожевать? обратился ко мне Серёня. Нету, язвительно ответил за меня Захар. Сейчас омлет сделаю, подскочила я и полезла в холодильник. Пока мужчины, перекидываясь непонятными мне словами, занимались починкой, я пожарила омлет и накрыла на стол. Готово, сообщил Захар, поднимаясь. Открыл кран, заглянул под раковину, удовлетворенно кивнул и начал намыливать руки. Ты хромаешь?» – спросил у него дядюшка, а я сжала губы. Захар устроился за столом по правую руку от меня, даже не подумав надеть футболку. Да, ударился. Не сдал меня Давыдов, придвигая к себе тарелку. Как поездка? Серёня махнул рукой, тоже вымыл руки и уселся за стол. У Захара в кармане джинсов запеликал мобильный. Легким движением он вынул новенький телефон, посмотрел на дисплей, нахмурился и отрывисто произнес в трубку: "Да. Котик, привет. Как насчет увидеться сегодня?" В тишине кухни мы все отлично расслышали томный голос его собеседницы. "Я занят. Раздраженно ответил ей Захар, переведя взгляд на меня. "Освободись", продолжала настаивать девица. «Все мне некогда", прошипел Захар и отключил вызов. Я приподняла одну бровь и ухмыльнулась, пряча досаду. Ведь знала, кто он и что вокруг него вечно пасётся толпа девиц, но позволила себе ненадолго увлечься. "Аня, тебя подвести до дома?" повернулся ко мне Давыдов. Нет, я у Серёни останусь. Ты не против? обратилась я к дядюшке, намеренно игнорируя горящий взгляд Захара. Оставайся, конечно, согласился родственник. Тогда я пойду. Приятного аппетита. Вежливо попрощалась, уходя в гостиную. Я злилась на себя за глупость и наивность. Что же, это нужно просто пережить и забыть, как страшный сон. Скоро начнётся практика. А потом учеба на последнем курсе. И надеюсь, мне будет некогда вспоминать о Захаре. Очень-очень надеюсь.